Весенние хлеби уходили, и вскоре следовало ожидать нашествия половцев. Как доносила разведка, Константин даже не пытался сговориться с новгородским князем Всеславом Всеславичем Мудатным. Ну, во-первых, дорого запросит за свою поддержку, а во-вторых, у новгородцев всё ещё были сложности с орденом меченосцев, и стоит только княжеской дружине двинуться на восток, как они тут же припожалуют Так что эффекта молота и наковальни можно было особо не опасаться. Впрочем, и одного молота, то бишь половцев, хватало за глаза. Сколько их придет, никто не знал. Могло две тысячи припереться, хотя эта численность не страшна. Значит, Константин расщедрится и зазовет побольше. А те рады, словно стервятники кинутся со всех концов на поживу. В том, что половцев в конце концов выше будет и княжество, сомнения не было. Они, нажравшись, сами свалит обратно в степь. Но вот за эти месяцы они могли такого накуролесить, что одна из казней египетских соранча покажется мелким недоразумением. Что могло выставить Владимирское княжество, а точнее Юрий с Ярославом 3.000 дружины, 1.000 2 охотников плюс максимум 5 сотен стрелков, При этом 1000 дружинников требовалось оставить у Владимира, а точнее для блокировки Константина. Ещё 1000 отправить на границу со Смоленским и Рязанским княжеством, ну и на границу с Новгородской землёй всё же стоит 1000 отправить. И того остаётся 2000 конницы плюс пехота, что будет бесполезно в перехвате половцев. Они эффективны только в засаде полевого сражения, а кочевники как раз боя принимать не станут. Они разбойники, и, растекшись сотнями по княжеству, они примутся грабить и жечь. Чем дольше Юрий думал о ситуации, тем поганнее становилось на душе. При всех вариантах действие выходило, что половцы устроят погром, а это сильно ударит по Юрию. А его репутация должна быть бела, как первый снег. — Может, попробуем их перекупить? — предложил Ярослав. — Выйдет, конечно, дороговато, но как у тебя со средствами? И если поднатужиться, то средства собрать можно. Так что это реально. Проблема в том, что это не решение вопроса, а лишь временная отсрочка. Это если половцы вообще сдержат слово и, получив откупные, уйдут. А если уйдут, то придут на следующий год в надежде получить новую откупную дань. А у нас уже ничего нет. Константин может все же договориться с Мстиславом. И тогда нас раздавят с двух сторон. Нет, брат, врагов надо бить по очереди, пока есть такая возможность. Но как? Они не примут боя, даже если нас будет в два раза меньше. А если в четыре раза? Задумчиво произнёс Юрий. В его голове начал складываться пока ещё рыхлый план, и очень рискованный. Если выйдет всего 1000 дружинников, рискнут разделаться с помехой что будет мешать им грабить в сласть. Хм, ну я думаю, да, особенно если их будет не меньше 4, кивнул Ярослав. Только как сделать так, чтобы они поверили, что им будет противостоять тысяча? Соглядатаи Константина развечки сами их половцев выяснят, что что им действительно противостоит тысяча. То есть Ты действительно хочешь выставить против них лишь 1000 дружинников? удивился Ярослав. Да. Хочешь подловить их как костью и перебить с помощью своих стрелков. Если получится, кивнул Юрий. Хотя тут уверенности нет. Костяны проводники наверняка предупредят половцев о такой опасности, так что они могут и не кинутся в погоню. А вторую тысячу куда денешь? Эти их вправду нужно куда-то отправить, чтобы соглядатаи доложили, что она далеко от границы со степью. Отправим на запад, граница с Новгородской землёй, дескать, новгородский князь решил проявить активность и половить рыбку в мутной воде, а потому требуется усиление на западной границе. А на самом деле, а на самом деле, слушай, что я придумал.